«Ничего не козел», — серьезно ответила Ева. «Он сказал, что вся эта медицинская возня превращает мужчину в бабу. И теперь я думаю, что не так уж он был неправ. Даже мне как-то тошно становится, когда я целый день по этим кабинетам хожу», — объяснила она. «Да еще слушаешься Думаешь, это просто так?» Смешал ингредиенты и готово. Одна женщина, мы с ней... В очереди на снимок вместе сидели. Пятнадцать раз пробовала. Пятнадцать! Ты понимаешь, что это значит? Не очень, растерянно сказала Полина. А что это значит? Это значит, что полтора года она и ее муж каждый месяц ходят в это милое врачебное заведение, что... «Над ними бесконечно производят одну и ту же манипуляцию, еще и болезненную, кстати, но это-то как раз неважно, потому что только для женщины болезненную», уточнила Ева, «дело в другом. Они ждут, надеются, и каждый месяц оказывается, что все напрасно, ничего не прижилось. Даже ее муж». Спокойный человек, простой слесарь, сказал ей, что еще немного, и он сойдет с ума. — Вот ты! Стала бы ты всем этим заниматься! — Еще не хватало! — ляпнула Полина и тут же разозлилась на себя так, что кровь прилила к щекам. — Да при чем тут я? А вот Юрка стал бы! — почти выкрикнула она. «Ты тут, при том, что Артем с тобой одного поля ягода, а не с Юрой!» — спокойно ответила Ева. «Он художник в самом глубоком смысле этого слова. Ты и сама прекрасно это понимаешь, и интересы у него в жизни соответствующие. Так что и незачем зря говорить. Ну, представь, каким-то извиняющим сатоном сказала. Даже если все это каким-то чудом удастся!» Я все девять месяцев должна буду лежать в больнице ногами вверх и думать только о том, как бы ни случился выкидыш по дороге, а вовсе не о том, что нужно от жены молодому мужчине. И вот вы все время говорите, что я не от мира сего, а я вполне нормальный человек, и как вполне нормальный человек я понимаю, что Артему двадцать лет. И то, что он живет с 35-летней женщиной, это довольно странно с его стороны. По-твоему, я вообще гражданского подвига должна от него потребовать? — Да наплевать на всех художников во всех смыслах слова! — заорала Полина. — Их, как грязи кругом, велика ценность! «А ты одна такая, Ева! Больше таких нету!» «Он один такой!» — тихо сказала Ева. «Он один такой во всех смыслах слова!» «Полиночка!» — улыбнулась она. «Но это же обычная логика! Вы же сами говорите, что я не должна витать в облаках!» «Я и не витаю! Ребенка у меня никогда не было!» Мне не ищем сравнивать. А Тема, Я когда вспоминаю, как без него жила, то понимаю, что это не жизнь была, а сплошная бессмысленность. Тридцать пять лет бессмысленностей, Полина! Думаешь, я соглашусь снова в это вернуться ради какого-то ребенка, которого я даже себе не представляю? Ева говорила все это совершенно спокойно, с какой-то прямо-таки учительской убедительностью. Полина никогда ничего подобного не слышала в голосе своей сестры, но когда Ева сказала о том, что не представляет себе какого-то ребенка, вся логика, слышимая в ее голосе, развеялась как дым из-за того выражения, которое мгновенно мелькнуло в ее глазах конечно она представляла себе этого ребенка и именно потому представляла что жить не могла без артема без этого его внимательного взгляда который называла серебряным и который всегда был обращен на нее без его голоса который совершенно менялся когда он говорил с нею полина Не понимала, какая связь существует между любовью Евы к Артему и ее желанием иметь от него ребенка. Но она чувствовала, что эта связь есть, и что отказаться от нее для сестры мучительно. Но что она могла сделать, и даже что она могла сказать? «Ну чего ты ведра таскаешь?» — сердито выкрикнула она. — Больше некому, что ли? Вон Нюшку попроси. Он и то соображает, кому надо тяжести таскать, а кому не надо. — Да почему же мне не надо? — засмеялась Ева. — Я же не беременная. Полиночка, ты что? И вот теперь то, что Ева считала невозможным каким-то... Неведомым образом все же произошло, и Полина смотрела на нее с восхищенным интересом. — Я говорила, медицины, мол, не хочу, — хихикнула она. — И ничего себе оказалась медицина. — Как это тебе удалось, кстати? — спросила она с любопытством. — И правда, что ли, непороченным зачатием? «Не преувеличивай!» — улыбнулась Ева. «В пробирке! Как еще?» «Это ты сперму во сне, наверное, добывала?» — съехидничала Полина. «Полина! Перестань!» — укоризненно сказала Ева. «Совсем нет! Он сам!» «Надо же! Совершил-таки гражданский подвиг!» — не унимала Ста. «Но зачем ты стараешься меня обидеть?» Ева посмотрела на сестру так, что ей... Сразу расхотелось дразниться. Он просто увидел все эти снимки, справки, рекомендации. Собственно, я и не прятала, они лежали в столе. Я же не думала, что он обратит на них внимание. Но он увидел, прочитал и... В общем, он обиделся, смущенно сказала Ева. — На что? — не поняла Полина. — На меня. Он сказал, — ты считаешь меня ребенком, которого надо оберегать. И мне это обидно. Но ведь я не считаю, — горячо произнесла она, — я, наоборот, знаешь, себя с ним чувствую какой-то невзрослой. Это так странно. — Чего тут странного? — пожала плечами Полина. — Нафига нужен мужчина, если его оберегать надо? — Да мне и вообще, — засмеялась она, — непонятно, зачем нужен мужчина, если он не Юра, ладно рыбка. — махнула она рукой. — О мужчинах рассуждать — дело дурное. Они того не стоят. — Как же у тебя так быстро вышло? — с интересом спросила она. — А говорила полтора года, пятнадцать раз. — Я сама удивилась, — кивнула Ева. — С третьего раза получилось. Это действительно довольно быстро, хотя все равно казалось, что долго. Вот только теперь... — А теперь-то что? — поморщилась Полина. — Чего ты теперь смурная такая? Опять что-нибудь, не слава богу? Даже не знаю. Пожала плечами Ева. Нет-нет, все, слава богу, словно сама себе возразила. Она просто, понимаешь, при таком зачатии часто получается, ну, в общем, получается не один ребенок. — А сколько? — захохотала Полина. — Как у кошки, что ли? — Ой, извини, — она прикусила язык. — Ладно, ладно, рук не обижайся. — Так сколько вы там детишек понаделали? — Возможно, даже больше двух. Совсем уж смутилась Ева. И тут же Полина заметила, что еще немного смешное смущение сменяется в глазах ее сестры совсем другим непонятным и тревожным чувством. — Ты что, рыбка? — испуганно спросила она. — С ними что-нибудь не так? — Не знаю. Ева смотрела почему-то на стенку, туда, где висел Полинин летний пейзаж, лужайка под микроскопом. Кажется, все так, насколько это можно определить сейчас, но это... «Слишком много, я понимаю», — с какой-то пугающей отчетливостью выговорила она. «И что?» — растерянно спросила Полина. «И надо что-то решать. Сейчас еще не поздно. Можно рискнуть всеми и попытаться оставить одного», — коротко выговорила Ева и как-то кривовато, улыбнувшись, добавила, «проредить». Так это называется. Полина молчала, не зная, что сказать. Вообще-то она прекрасно понимала, что надо было бы сделать. И если бы речь шла о ней самой, то есть, конечно, не о ней, ей бы в голову не пришло убивать столько нервов и сил на всю эту пробирочную возню, а о любой другой женщины то она согласилась бы с тем, что говорила сестра, но, глядя на Еву, Полина понимала, «Та только вслух произносит все эти правильные короткие фразы, а в глазах у нее совсем другое». Поэтому, незаметно вздохнув, она сочла за благо покривить душой. Да тут, кстати, и вспомнилась... Как папа когда-то объяснил Юре, почему не хочет, чтобы Ева знала правду о том, что он не родной ее отец. Она у нас такая девочка, что ее душевное спокойствие дороже пустой правды. Сто лет с тех пор прошло, а Ева у них все равно была такая девочка, и ее душевное спокойствие было хрупким трепетным и чрезвычайно уязвимым. — Дело, конечно, хозяйское, — со всей возможной невозмутимостью пожала плечами Полина, но, по-моему, ты, как обычно, многовато трагизма напускаешь. — Да что ты рыбка! — подмигнула она. — Это ж очень стильно. Купишь колясочку такую длинненькую, ленточек разноцветных, понавертишь до одеяльца с... Сама красотка, муж молодой, детишки штабелями сложены и носами чмокают. Супер! Такой же супер, как я, красотка. Ева изо всех сил старалась быть спокойной. — Ладно, ладно, дело не во мне. — Дело, конечно, опять в темке, — хмыкнула Полина. елки Ёлки-палки, да сколько можно о нем переживать! Он и правда взрослый уже, сам о себе подумает. Да как же он о себе подумает? Евина показное спокойствие исчезла мгновенно, как будто она стряхнула его с себя. Как он о себе будет думать, когда ему на себя в этом случае вообще сил не останется? Ты ж сама это понимаешь, Полина, ну зачем ты глупости говоришь, чтобы меня успокоить? Как будто я не представляю, сколько памперсы стоят, сколько ползунки, сколько всякие баночки-скляночки. Он о фотоаппарате мечтает хорошим, я ж знаю. Хотя он мне не говорит. Это и сейчас почти неизбыточно. Но сейчас все-таки... А если... А какой там фотоаппарат? Вместо фотоаппарата, вместо всего, длинная колясочка с ленточками. С горечью произнесла она. Полина поняла, что обмануть сестру ей не удалось. Да она и не очень надеялась, если честно. Евина необычность проявлялась еще и в том, что она видела жизнь насквозь, как рентгеном просвечивала. Видела что-то такое, что было в жизни главным. Конечно, ее не провести было глупыми разговорами про стильные ленточки. Ева. — Поговори с Тёмкой, а? — отбросив задорный тон, просительно сказала Полина. — Его ведь, дети, Нет, не от непорочного же в самом деле зачатия. — Я и так знаю, что он скажет. Евины светлые глаза полыхали таким пожаром, что казались темными. Полина никогда не видела ее такой и почувствовала, как от неожиданности и непонятности этого пожара у нее самой внутри начинается тревожная дрожь. Что он взрослый и что он вполне в силах. «Не надо мне было этого делать», — вдруг произнесла она. Таким совсем уж страшным тоном, что Полина поежилась. Вот ты мне все время твердишь, думая о себе, думая о себе. Я подумала о себе. И что? Ах, хотела ребенка, ах, последний шанс! А для него этот мой последний шанс чем обернется? Чтобы я когда-нибудь мелькнула в голове у Полины любовь, Да пропади она пропадом, это любовь! Она молчала, не зная, что сказать, и надо ли что-нибудь говорить. Молчала и Ева.